Глава четырнадцатая. Дара. Гизирских скаутов поселили в примитивной хижине из перевязанных веток, которые Дара регулярно смачивал водой и засыпал снегом. Изначально для пленников соорудили небольшой шатер, там мужчинам было бы теплее, но они отплатили за доброту, когда посреди ночи подожгли фетровую ткань шатра, пытаясь сбежать и вооружившись опорными балками – переломали кости паре его воинов, как ни крути, а Гизири были изворотливым народом, привычным к выживанию во враждебной обстановке. Так что Дара решил не давать им даже шанса на повторный побег. Он шагал к хижине, и снег хрустел у него под подошвами. Дара окликнул, предупреждая о своем приближении. «Абу-Саиф, передай своему дружку, если он снова будет бросаться камнями вместо приветствия». «Я заставлю его эти камни съесть». Вслед за этим из-за двери донесся оживленный разговор на Гизирийском. Абусаиф усталым и недовольным тоном объяснил что-то молодому напарнику, который до сих пор отказывался называть свое имя, а тот раздраженно отвечал. Потом раздался голос Абусаифа. «Входи, Овшин!» Дара юркнул внутрь и заморгал, привыкая к тусклому освещению. Здесь было сыро и промозгло, и пахло немытой кожей и кровью. После той выходки джиннов держали в железных кандалах, а одеяло выдавали только с самыми холодными ночами. Дара прекрасно понимал необходимость определенных мер безопасности, но столь жестокие условия содержания все чаще и чаще вызывали у него беспокойство. Он брал в плен не воинов на поле боя. Абусаиф и его товарищ были скаутами – Юноша, скорее всего, впервые выехал в командировку, а старый служивый одной ногой находился на пенсии. да только посмотрите, сам демон к нам пожаловал!» горячо процедил молодой джин, когда Дар вошел в хижину. Похоже, его лихорадило и все силы уходили на то, чтобы испепелить Дару ненавидящим взглядом. «Дар в долгу не остался», – зыркнул на него в ответ а потом опустился на колени и поставил на пол поднос, который принес с собой. Дара подтолкнул его к ногам юноши. «Завтрак!» Дара перевел взгляд на Абу Саифа. «Как самочувствие сегодня?» «Кости немного ломит», — признался Абу Саиф. «Твои бойцы делают успехи». «За это нужно благодарить тебя». Молодой Гизирев фыркнул «Благодарить?» Ты пригрозил ему содрать с меня кожу заживо, если он откажется заниматься с твоей шайкой предателей. Абусаиф покосился на него, сказал что-то на своем невразумительном наречии, а потом кивнул на поднос. «Это для нас?» «Для него», — уточнил Дара, подойдя к Абусаифу, и снял с него кандалы. «Ты пойдешь со мной. Прогулка пойдет на пользу конечностям». Дара вывел старика на улицу и повел к своему шатру, пустому и голому, очень подобающе для того, у кого не осталось дома. Щелкнув пальцами, он разжег потухший было огонь и жестом предложил Абу Саифу присесть на ковер. Гизири послушно сел, потирая руки у огня. «Спасибо». «Пустяки», — отозвался Дара и сам сел напротив. Он вновь щелкнул пальцами, и на ковре перед ними появились дымящееся жаркое и горячий хлеб. Колдовать в своем смертном облике становилось трудно, и удары застучало в висках, но он решил, что старик заслужил угощение. Дара впервые пригласила Бусаифа в свой шатер, но им было не впервые разговаривать по душам. Пусть они были врагами, но свободное владение девастийским и двухвековая армейская выслуга – делали Абу Саифа приятным собеседником. Дара любил своих рекрутов как родных и был по груб жизни предан Маниже. Но око Сулеймана иногда ему просто хотелось полюбоваться горами и перемолвиться парой слов о лошадях со стариком, который устал от войны не меньше, чем он. дар вручил ему накидку. «Возьми. Дни на столе холодные». Он покачал головой. Нет, бы просто разрешил мне наколдовать тебе хороший шатер. Твой напарник — без бестолочь. Абусаив придвинул к себе жаркое, отрывая себе ломтик хлеба. Я предпочту остаться рядом с соплеменником. Ему сейчас тяжело. На его лицо упала тень усталости и тоски. Он скучает по семье. Буквально перед отъездом он узнал, что его жена на сносях и ждет первенца. Он взглянул на Дару. Она осталась в девабаде Он переживает за нее. Дара проигнорировал укол вины. Солдаты испокон веков оставляют жен от них такая работа. «Если бы сейчас она была в Амгизире, где вам самое место, она была бы в полной безопасности», заявил он, подпуская в голос уверенности, который не чувствовал. Абусаев не поддался на провокацию, впрочем, как всегда. Дара пришел к выводу, что тот был солдатом дам мозга костей и не утруждал себя спорами на политические вопросы, в которых все равно не имел голоса. «Твоя бану Нахида снова приходила забирать кровь», — сменил он тему. «Она так и не вернула реликт моего товарища, кстати». Услышав это, Дара потянулся к кубку глядя, как по его безмолвной команде сосуд наполняется финиковым вином. Уверен, это не повод для беспокойства. Хотя на самом деле он понятия не имел, что Маниша делает с реликтами, а ее молчание начинало выводить его из себя. «Твои ребята говорят, что она будет ставить над нами эксперименты, сварит нас заживо и растолчет наши кости в свои порошки». В словах старика проступил испуг. «А еще говорят, она может пленить душу, как ифриты и запечатать ее так, что ты никогда не попадешь на небеса. Внешне Дара оставался невозмутим, но внутри у него закипало негодование на своих солдат, да и на самого себя, за то, что сам не додумался проследить за их поведением. Враждебное отношение к джинам и шафитам в их лагере было в порядке вещей. Все же очень многие последователи Манижи сильно пострадали от их рук. И вполне естественно, что поначалу, когда Дару только вернули с того света, он не обратил на это особого внимания. Во времена его собственного бунта, 14 веков назад, Дары и другие выжившие Дэвы разделяли подобные враждебные настроения и карали тех, кого считали неверными, самыми жестокими методами. Но они были вне себя от горя по утерянному девабаду и отчаянно хотели спасти то немногое, что осталось от племени. Сейчас ситуация обстоялась совершенно иначе. Дара прочистил горло. «Прискорбно слышать, что тебя донимают. Обещаю поговорить с ними об этом». Он вздохнул, подыскивая новую тему для разговора. «Если можно поинтересоваться, что тебя держит в этой части Девастана столько лет? Кажется, ты говорил, что живешь тут уже полвека. Здешние места...» едва ли похожи на идеальные назначения для жителя пустыни. Абусаив слегка улыбнулся. «Я полюбил снег, вот только холода до сих пор тяжело переношу. К тому же здесь живут родители моей жены». «Ты мог бы получить должность в Девабаде и увезти их с собой?» Гизирих хмыкнул. «У тебя никогда не было тещи с тестем, если ты считаешь, что это просто» его слова удивили его нет сказал дара я никогда не был женат и за ознобы никогда не было была одна сказал он мягко но я не мог обещать ей будущее которого она заслуживала абу саив пожал плечами тогда придется тебе поверить мне на слово это я насчет тещи с тестем «Да и в любом случае я бы не согласился на пост в Девабаде. Тогда мне пришлось бы исполнять приказы, с которыми я не согласен». Дара посмотрел ему прямо в глаза. «Судишь по личному опыту?» Его собеседник кивнул. «В юности я воевал за короля Хадера. Это ведь отец Гасана, верно?» «Верно. Тогда вся западная половина карт Сахара захотела отмежеваться от остальной части страны, «Лет примерно двести назад». Дар закатил глаза. «Сахраинцы это любят. Незадолго до моего появления на свет они пытались проделать то же самое». Уголки губ Абу Саифа дрогнули. «Справедливости ради, если я ничего не путаю, в твое время независимость государства была, так сказать, на пике моды». Дар закрихтел. «Скажи ему это любой другой джин он бы рассверепел». Но Абу-Саиф все-таки был их узником и дара придержал язык за зубами. «Верно подмечено. Так значит, ты воевал с сахрынцами?» «Не думаю, что слово «воевал» здесь уместно», — сказал Абу-Саиф. «Нас закинули туда с целью размазать врага и разорить ряд крошечных деревушек вдоль побережья». Он покачал головой. «Удивительные были места». Они строят дома непосредственно Из песка с морского дна Выдувая из него стеклянные домики Которыми облеплены там все утесы Приподнять ковер с пола И видно, как рыбы плавают у тебя под ногами Когда мы приехали, стекло так искрилось в лучах солнца Его глаза наполнились ностальгией Конечно, мы все это разрушили Сожгли их корабли, их предводителей Связали и бросили в море а мальчишек забрали и отдали в королевскую гвардию. Хадер был суровым правителем. Ты исполнял приказ. Ну да, тихо отозвался Абусаив. Только мне всегда казалось это каким-то неправильным. У нас ушли долгие месяцы на то, чтобы добраться до места, я так и не понял, какую опасность для Давабада могли представлять прибрежные деревушки у черта на рогах. И какое они вообще имели отношение к Давабаду. Дара поёрзал на месте с неудовольствием, отмечая, что его практически вынудили заступиться за Кахтани. «Если ты задаёшься вопросом, почему Дэвабад главенствует в глухих сахрейнских деревнях, спроси себя заодно, почему семья Гизири правит городом девов «Пожалуй, я просто никогда не воспринимал Дэвабад как город девов ответил Абусаив с каким-то даже удивлением. Мне кажется, средоточие нашего мира должно быть общим для нас, для всех. Дара не успел ответить, когда снаружи шатра послышался звук бегущих ног. Дара вскочил с места. В следующую секунду у входа в шатер появился запыхавшийся мордоний. «Быстрей за мной, Овшин! Пришло письмо из дома!»